Тепленькими брать в логовах. Жанна упала духом и начала ныть. Долго мы еще волынку эту тянуть будем? Спать хочется. Мне уже и деньги эти обещанные как-то не очень нужны стали. Пускай сами разбираются, а? Поехали ко мне, а? Не отпустят нас, вздохнул Жек. Сказала же Маргарита. А если записку написать да в окно кинуть? Сюда и заявятся. И отвезут меня на нары, и тебя тоже. А меня за что? Ты же меня впутал, невинная жертва твоего аферизма я. Или давай всех соберём и разборки устроим? Всех собирать полагается в самом конце, когда преступник уже вычислен и практически детцы ему некуда, пояснил Жек и с тоской во взоре уставился в потолок. Дурацкий у тебя метод расследования. Будь ты ментом настоящим, а не подставным, то выбрал бы самого подозрительного, да и доказал бы его вину. В газетах же пишут, как по одному делу менты сначала одного бывало засудят, потом второго, а то и третьего ещё затем. У них ресурс государственный и административный. К их услугам камеры и ВЭС, и следственные изоляторы, не забывая об этом. А у меня ля-ля-ля и всё. И потом, кто из них самый подозрительный по твоему мнению? Жанна потянулась за очередной сигаретой. Ой, курю, чтобы не спать, а выкури новая волна сонливости накатывает. Кто самый подозрительный, спрашиваешь? А все. Я же говорю, что тут надо выбирать и по жребию, рассмеялся Жек. Да хоть бы и так, раздражённо буркнула Жанна. Выбирай, разрешил Жек. Выбираю последнего козла, который на меня наехал. Он меня потоскушкой обозвал. А разве я похожа? Ну скажи, похожа? Ты, конечно, я с полной ответственностью это заявляю, не похожа, совершенно. Жак решил проявить себя дипломатом, но любую другую одеть в такую юбчонку и топик, что на тебе. Да ещё так агрессивно раскрась, то не исключено, что у какого-нибудь ханжи постсексуального периода жизни появятся подобные ощущения. В заключении Жак мило улыбнулся. Жанна некоторое время смотрела на Джека, осмысливая видимо сказанное им, затем кивнула. Вот и я такого же мнения. А этот толстый выродок меня оскорбил. Да ведь он больше всех других и внешне похож на убийцу. А раньше они вместе с нынешним поконничком вообще бандитами были, а бандит всегда бандит. Бандит на пенсию не уходит, так что давай под этого копать. Даже и не сомневайся. Ладно, давай под этого. Мне хотя согласился Жек. И с чего начнём? Допросим остальных, потом соберём до кучи все доказательства против него и прижмём? Жек тяжко вздохнул. Если бы не этот негасимый огонёк азарта где-то в области правого подрёбра, который уже не однажды подводил его, Жек, вероятно, предпринял бы попытку выйти из игры. Да, почесал бы репу и что-нибудь придумал, а так Он взял чашку с давно остывшим кофе и залпом осушил её. На этаж поднялась Инна и какая-то невысокого роста, кругленькая женщина лет 50 с картонными коробками в руках. "Хотим льдом тело обложить", пояснила Инна Жэку. "Послушай", испуганно прошептала Жанна. "Да их в этом крысятнике немереное количество. Это вот ещё тётка" Нет, всё, копаем только под бандита. И хватит яйца парить, пошли отсюда. Куда? Будем брать их тёпленькими в их логовах. Иди за мной. И Жанна решительно направилась к лестнице. Спустившись на этаже, она глянула сначала вправо, затем влево. Немного подумав, она свернула влево и осторожно пошла по коридору, в который выходило чуть менее десятка дверей. У третьей справа двери она остановилась и негромко постучала. Никто не отозвался. Жанна потянула ручку вниз и толкнула дверь. Хм. Здесь кто-то спит, сообщила она. "Ну так иди дальше", проговорил Жак, переминаясь с ноги на ногу. Но Жанна скрылась в комнате. Жак, приблизившись, заглянул в дверной проём. Жанна бочком сидела на кровати и кого-то немилосердно термашила. Жэк вошёл в комнату и зашипел: "Что ты делаешь, сумасшедшая?" "Тёпленький", довольным голосом проворковала Жанна. "Смотри и постигай науку уголовного сыска. Это момент истины называется. Ещё чуть-чуть, и с ним уже можно будет разговаривать. А ну, подъём!" почти басом прорычала она и обернулась к Жэку. "У меня брательник так иногда выпендривается. Ну-ну, подъём, хорош начинать. Вставай, убийвец. Ишь, грохнул человека и дрыгнет с нам праведника. Ну кто? Что? А кого? Что такое? Вы вы кто? Из-под одеяла высунулась взлохмаченная голова мужичка лет 45-50. Что вам надо? Полиция. Рассказывай, как дело было. Сейчас ласточку сделаю и двое суток буду в воронке катать. За что Никифорыча удушил? Ну, вы же пьяны, пробовал защищаться взлохмаченный мужик. Тем хуже для тебя. Когда я выпью порог чужой боли отдаляется, ты умрёшь за стенках КГБ. Как дело было? Я не убивал. Я не убивал Володя, мой друг и благодетель. Не ты, усмехнулась Жанна. А кто же? Я не знаю. «Мы никто не знаем. Мы всю ночь думали и гадали». «Ты не знаешь, зато я знаю». «Чем в свободное от убийств время занимаешься, голуба?» Я потомственный народный целитель, экстрасенс, вчера я белая чародейка, точнее, просто не только белой магией, проповедник зож здорового образа жизни. Я учу людей жить долго и не умирать никогда. Таролог-целитель. Смерти нет. Человек может жить вечно. 160 лет далеко не предел. Для этого необходимо держаться подальше от таких, как ты, перебив закончила за вечножителя Жанна. И чего ты заливаешь? «Если покойник нежится среди льда этажом выше, почему для его убийства выбрал веревку, а не магию? Ну, отвечать коротко, без раздумий!» <соединяющие> <соединяющие> «На какой вопрос отвечать?» «За что?» в «Володя человек трудный и тяжелый, он мог легко обидеть и...» «Чем?» — не стала слушать Жанна. «Ласа — Ласса, это такой аркан, как...» «Время!» «В, в районе двенадцати, если быть точным, то...» «А записка зачем?» психоделическое действие! Иногда, если проговорить предстоящее, кто следующий?» И тут произошел сбой. Мужичок ответил вопросом на вопрос, вскрикнув, «В смысле?» «Кого еще собирался убить?» «Но я не убивал никого!» — возопил вечно житель и энергично завозился в постели. Жанна всплеснула руками, «Да ведь ты только что во всем признался!» «Я? Я ни в чем не признавался», — неуверенно проговорил убийца. «Ах ты, козел!» — и Жанна отвесила к козлу мощную оплеуху. «Ой-ой!» — заскулил ушибленный. Жанна беспомощно оглянулась на сморщивуюся от звука оплеухи Жека. «Видел, что творит, подлец? Как работать с такими?» «Жанна Аркадьевна, давайте не будем горячиться», — попросил Жек. Но некоторые любят по горячей и не могут без этого. Спросить про толстово, что ли? Жанна снова повернулась к целителю, хочешь сказать, что Вовика убил твой друг Андрюха? Андрей Сергеевич? Андрей Сергеевич, мне не друг. Андрей Сергеевич меня вчера пнул. Ага, отлично. Так это он Вовика пришил? Нет, не, не думаю. Они ведь друзья. Они выпивают вместе и пьянствуют. Выпивали. И тебя пинали вместе. А я же никто. Я не умею деньги делать. Я сегодня здесь ночую, завтра меня прогонят и всё. Маргарита прогонит. Да нет. Маргарита Степановна, думаю, не прогонит. Она мне иногда клиентов подгоняет, а я ей процент отдаю. «Так кто с убиенным не пил водку?» Задала следующий вопрос Жанна, без надежды, впрочем, на успех. «Я не пил. Я не пью и не курю. А еще кто? Как я поняла, его с твоих слов убил кто-то из тех, кто водку с ним не пил. О остальные все выпивали. Кто больше, кто меньше». Жек приблился к кровати и с самым серьезным видом спросил. «Я не пил». А у кого, на ваш взгляд, были самые веские основания желать смерти убитому? Кстати, как вас звать? Александр Иванович Кулебяка. Но у меня и псевдоним есть Александр Колумб. Так у кого же, Александр Иванович? Ж желать это одно, а сделать совсем другое не знаю я. И Колумб по кличке Кулебяка отворачивается как-то Между прочим, как долг собираешься возвращать, если деньги делать не умеешь? интересуется Жанна. Я найду деньги под свой бизнес-план, арендую офис и зал для занятий, наберу группы. Жак и Жанна обмениваются взглядами и направляются к выходу. Я наберу 3 группы по 20 человек, торопился Кулебяка. И 5 мини-групп по 2-3 человека. И когда пойдут деньги, то